Глава четвертая. Ближе к вечеру я спустилась в ресторан. Он был на первом этаже гостиницы. Я села за свободный столик, мне принесли меню. Я пробежала его глазами и почувствовала, что из глубины моей души поднимается могучее и непреодолимое желание остаться в этом городе Петро Павловске, в этой гостинице к зел жар. В этом ресторане, по крайней мере, на неделю. Какой тут был выбор экзотических блюд? Какие названия? Я хоть и считала себя искушённым кулинаром, но процентов 90 названий блюд слышала в первый раз. Подошёл официант, напоминавший воина Золотой Орды, напялившего зачем-то белые брюки и пиджак. Официант вежливо осведомился, что я буду заказывать. Я наугад ткнула пальцем в Палау и Ми Шужук. И что-нибудь еще такое? Пошевелила я пальцами в воздухе по оригинальнее из национальной кухни. Официант, понимающий, кивнул и исчез. Тогда через десять минут принесли мой заказ. Я поняла, что по оригинальнее из национальной кухни я заказала совершенно зря. Итак, уже то, что мне принесли, оригинальнее, по-моему, никуда. Ну ладно, палау. Это оказался обыкновенный плов, только очень жирный и с огромным количеством кураги и жареного лука. А вот ми шужук, ми шужук, так назвали длинную, дурно пахнущую варенную кишку, начиненную, я рискнула попробовать говяжьими мозгами и мелко рубленой бараниной. Все это было обильно приправлено перцем. Подошел официант и поинтересовался, в каком виде я люблю есть. Бадыр-куйрык. В холодном или горячем. Я вздохнула и сказала ему, что уже наелась, и бадыр-куйрык на сегодня отменяется. Попросила что-нибудь сладкое. Официант разочарованно отошёл и через несколько минут вернулся с большим блюдом банального чак-чака и чайником зелёного чая. Я облегченно перевела дух. Чак-чак, это есть можно. Я его и сама не раз готовила. Шарики из теста, обжаренные в кипящем масле и густо облитые медом. Закончив трапезу и расплатившись, я поднялась к себе в номер. Очень вовремя, надо сказать, покинула ресторан. Там как раз начинались танцы, и ко мне уже, когда я чак-чак доедала. Три раза подходили деликатные кавказцы и спрашивали: "Не танцую ли я?" Я отвечала, что нет. Последним подошёл смешной, маленький и толстенький азербайджанец с грустными глазами и седыми волосами. Он был похож на плюшевого котёнка из моей коллекции мягких игрушек. Но тем не менее я ему отказала. Завтра приезжает министр И сегодня вечером Гром должен выйти на связь. Вернувшись в свой номер, я присела за столик, достала пистолет из кобуры, быстро разобрала его, вынула из своей сумки, купленной еще на Петропавловском аэропорту, тюбик с машинным маслом и принялась тщательно протирать и смазывать части от своего магнума. А оружие всегда должно находиться в полном порядке. Стрелять из этого пистолета мне ещё не доводилось, но магнум 44 калибра вещь хорошая. Убойная сила слона свалит. Я собрала пистолет снова и вынув обойму, попробовала спусковой механизм. Всё работает хорошо. Курок плавно идёт. И спусковой механизм отрегулирован. А как же иначе? Люди, с которыми работает Гром, серьёзные люди, они фуфло не предложат вместо оружия. Им же самим и не выгодно. Да, кажется мне, что оружие это может мне скоро понадобиться. Министр прилетает завтра поздно вечером. А мы договорились с Кириллом встретиться для окончательных переговоров по покупке партии наркотиков завтра с утра. Ранно утром. Сомневаюсь я, что и на этот раз Кирилл повезёт меня туда, где он проживает, туда, где, может, по сведениям, громохранится кассета с компроматом. Ведь сегодня Я крепко сжала кулаки над столиком, вспоминая, когда я сегодня села в джип Кирилла, я думала, что он отвезёт меня к себе домой. Но не домой, но туда, где он проживает. Мне ведь не наkota это чёртова была нужна, это уж понятно, а надо узнать было, где этот Кирилл обретается, чтобы выбрав время поискать там кассету. Но Вопреки моим чаяниям Кирилл покатил куда-то прочь из города, в еще заснеженные поля покатил. Старожилый мальчик, предусмотрительный. Мы отъехали километров пять от города. Долго по плохой дороге поднимались в гору, и когда достигли наконец ее вершины, Кирилл развернул джип и остановился. Вылезай, бросил он мне. Ой-ой, подумала я. А не привезли ли они меня сюда, чтобы просто-напросто шлёпнуть? Я постаралась выйти из машины быстрее, чем парень с автоматом, чтобы ему не удалось меня в расплох застать. Но парень и не обращал на меня особого внимания. Он повесил автомат на плечо и закурил. Ну вот, Удовлетворённо произнёс Кирилл и прислонившись спиной к дверце джипа, тоже сунул в рот сигарету. Теперь хорошо. Что хорошо? спросила я и положила руку в карман на рукоять пистолета. Да ты не волнуйся, усмехнулся Кирилл. Никто тебя убивать пока не собирается. Что у тебя там в кармане? Ствол, что ли? Может быть. Не определённо ответила я. Он опять усмехнулся. Правильно, молодец. Сейчас обстановка в республике криминогенная. Так что оружие молодой и привлекательной девушке не повредит. Парень с автоматом засмеялся. Вот посмотри, обратился Кирил ко мне. Он указал рукой с дымящейся сигаретой, зажатой между пальцев, на дорогу. по которой мы приехали, вьющуюся внизу, так магнитофонная лента из разбитой кассеты. Посмотри, вся дорога от самого города и до этой горы, как на ладони. По этой дороге редко кто ездит. Там он махнул рукой за свою спину. Там мост сейчас сломан. Так что самое большое, тут одна-две машины в день проезжают. И то по ошибке заруливают. Парень с автоматом подошёл к нам. Он внимательнейшим образом слушал Кирилла. И поэтому, продолжал Кирилл, если бы за нами был хвост, я легко бы его вычислил. И тогда он выразительно посмотрел на парня. И впав, парень засмеялся и погладил приклад своего автомата. И на обочину бы выбросили, очень просто, хрипло произнёс парень. Кажется, это были первые слова, которые я от него услышала. Видно, парнишка небольшой любитель был поговорить. А я сначала подумала вообще, что он не мой. Ладно, посерьёзнев, снова заговорил Кирилл. Ты не мусорская, это точно? Если б ты из ментовки была, за тобой бы хвост был. Они всегда так делают по инструкции. Они ж не могут без инструкции. Он выплюнул на снег окурок и полез за новой сигаретой. Давай, Валерик. Это он к парню обратился. Тот кивнул. Ага. Его значит Валериком зовут. И открыл багажник джипа, положил туда свой автомат. Потом приподнял внутреннюю кожаную обшивку багажника и принялся усердно там рыться. Долго рылся. "Ну чего ты?" обернулся наконец к нему Кирилл. "Скоро ты там?" "Кажись того", подал голос Валерик. "Кажись забыли, что?" "Да. А, нет." Вот оно. Валерик облегчённо выдохнул и выпрямившись, вытер рукавом пот со лба, как пахарь после долгой работы в жаркий день. Давай. Валерик снова наклонился над багажником и осторожно вытянул из-под обшивки маленький целлофановый пакетик с белым порошком. На. Точно этот. Недоверчиво повертел в руках пакетик Кирилл. А там другого и не было. Развёл руками Валерик. Я всё хорошо посмотрел. Кирилл вынул из кармана маленький и вероятно острейший ножичек и виртуозно вскрыл пакет. Зацепил кончиком лезвия крохотную порцию белого порошка, понюхал порошок и осторожно лизнул его. потом смачно сплюнул. Тот самый, удовлетворённо произнёс он. Ага, я ж говорил, поддакнул парень, но Кирилл его тут же оборвал. Цыц. Валерик моментально заткнулся, а Кирилл, поддев из пакетика ножечком ещё одну порцию порошка, побольше, протянул её мне. Пробуй. Стараясь сделать так же, как и он, Я сначала понюхала порошок, потом легонько коснулась его языком. На языке у меня отдало несусветной горечью. Да пробуй ещё. Чего боишься ты? рассчедрился Кирилл. Я отрицательно мотнула головой, выплюнула порошок вместе со всей слюной, которая была у меня во рту, и тоном знатока произнесла: "Не надо больше. Хватит. Мне и так всё ясно. Кирилл пожал плечами. Ну, хватит-то, хватит. Валерик никак не отреагировал. Что? Берёшь? Прищурился на меня Кирилл. Надо братве дать попробовать. Они лучше моего понимают, сказала я. Кирилл снова пожал плечами. Как хочешь, и обратился к Валерику. Дай ей пакетик весь. Валерик, прежде чем дать мне пакетик, достал из кармана зажигалку и накалил на огне металлическую пряжку от своего ремня. На несколько секунд прижал к пряжке этот край пакетика, с которого Кирилл пакетик вскрывал. Запаял, значит. Набери, подув на место запайки. протянул мне пакетик с порошком Валерик. Я сунула пакетик в задний карман джинсов. Насколько договоримся завтра? серьёзно спросил меня Кирилл. На какое время? Давай утром, предложила я, вспомнив, что самолёт с министром прилетает поздно вечером, часов в 9. на том же самом месте, где и сегодня мы встретились. Идёт? Ладно, согласился Кирилл. Дай товар своим попробовать. Если понравится, скажешь, лучше сразу с бабками приезжайте. Поедем, заберём. Хорошо, сказала я. Сколько? Кирилл подумал и назвал сумму. Много что-то. Начала я торговаться. Скинул бы чуть-чуть. Кирилл поморщился и чуть-чуть сбавил. Все равно дорого. Капризничала я и назвала сумму чуть ли не в половину меньше той, что называл мне Кирилл сначала. Тот аж крякнул. Не пойдет, не серьезно. Вот столько. Я. вздохнула и утвердительно кивнула головой. Ну пусть будет так. Хотя всё равно много грабишь ты меня, добавила я. Ладно, отмахнулся от меня Кирилл. Значит, договорились. Завтра в 9:00 утра на том же самом месте. Правильно? Верно. Мы помолчали немного, Валерик со свистал какую-то басурманскую песенку. Ну что, мы тогда поехали? Оскалабился вдруг Кирилл. До завтра, бросил он мне. Песня Валерика оборвалась. Он направился к машине и сел на своё место. А я не поняла я. А ты серьёзно начал, Кирилл? но заржал потом, не договорив. Ладно, давай и ты тоже прыгай. Шучу я. Куда тебя отвезти? Да в центре где-нибудь останови. Небрежно попросила я его. В гости значит не приглашаешь? Разочарованно протянул Кирилл. В другой раз, ответил я. А сейчас в центре высади меня. Мне ещё в магазин зайти надо. Мне ведь по понятным причинам не хотелось давать знать Кириллу, что я остановилась в гостинице Гзыл Жар.